Когда Атлантида под водами скрылась, мы вышли с тобой на берег песчаный, последнего острова Красных кораллов, И жили там радостно, долго, счастливо. Когда наши дети все выросли, крылья они распахнули и взмыли вверх стаи, и новые земли в горах Гималаев, и город богов с удивлением открыли. И стали там жить. Или тать с ветром в споре и слушать мелодию музыки сияться. Быть может, поэтому тянет весною нас из земель рождённых, то в горы, то к морю. Тень где-то там, у горизонта, за ветром, под стеклом, глазам ладони прижимая, летишь. Твое крыло рисует огненные знаки, Дыхание и тепло перекрывает тень. Бесшумно крадется новый день. И берег детства в дымке лунной, и легкость перемен Все это там, в тебе, в той юной душе, попавшей в плен. Где иным закрученным спиралям в туманах и дожди, а я ищу твой свет в скрижалях, песчаных на воде. Подади чёт твой ладони, перекрывая звон твоих воздушных колоколен. Я вхожу в твой сон, Хит радужный прибой у подножия Вселенной. сиренный. Связь потеряна с тобой на какое-то мгновение. Заблудилась синева среди солнечных объятий. И кружится голова в мыслях посреди распятий, всплесков серебристый фон монотонного скольжения, через звездный дождь и шторм, через взлеты покружения. Краски выцвели, удали, затуманились печалью. Родцы в космос корабли в ней заเยдена Я сквозь слёзы на заре помашу тебе рукою и увидев свет огней, своё сердце успокою. У подножия земли буду ждать. Ты возвращайся. Ничего не говори мне сейчас и не прощайся. Талеки одиноки, затеряны между мирами. Несешь свою песню скитальца навстречу встающему солнцу. Звучит где-то музыка Баха, со звёзд опадает росинки и прячется в небе дождливом волнение огненный строй. Цветы распускаются утром и гордо глядят друг на друга. А там, где сирень полыхает, прижались друг к другу спиной. Два трепетных и беззащитных, влюбленных по самой уши, стесняющиеся признаться, сказать слух, единственный мой, «Единственное» — услышать в ответ, чтобы дыхание сбилось, и сердце остановилось у края за хрупкой чертой, чтобы звезды, царившие в небе, вдруг быстро так заскользили и стали в снова на место, убранные в своём подлунной Твой образ, незримый и странный, сегодня приснился мне снова, и Я обострив сухозрение, на сошла тишиной. А руки твои, знаешь чудо, так грели озявшую спину. Я время, как шторы задвинув, по небу пошла за тобой». Рустят от напряжения пальцы. В ушах звучит охрипший голос. На теплом тяжелый колос. Подходит время трансформаций. Открыты шлюзы для спасения. Стихают солнечные воды. От желтой кожи запах меда. Подходит время удивления. С утра гоняет ветер тени. Дорога вымощена пылью. и птица раскрывает крылья. Подходит время откровений, перекликаясь с облаками, ризав в своих роскошных платьях, стоят величественной ратио. Земная жизнь звучит органом. С каких-то выветренных далей срываются осколки радок, а в малахитовых шкатулках хранится радость. Но удивительно открытых ладонях Пляшущего утра под небом с клинным журавлином хранится чудо. Меркают маленькие дети, цветами в разомлевших травах. Жизнь протекает на планете от солнца третий. У края бездны на солнце Листа и юность летят минуты. Потоком в вечность слетает старость. И снится, снится мне жизнь под утро. Мне снится детство, поля из маков. Другие лица, без весложи и страха. Мне снится верность тепло ладоней, богини мамы с ее любовью, с ее улыбкой, ее заботой и с тишиною в счастливом доме. Все ближе, ближе, на с теми Фатальность чисел, тизель, без фальшивого имени. Алистая юность, летят минуты. Мне жизнь приснилась моя как будто. Туманной любовью, любовью и дымом. Окрашена жизни холсты и картины дрожат в отражении зеркала взгляды и ловят веками тепло звездопадов, и ловят своими ладонями время своей нерастраченные внутренней силы и падает с неба на дно разрушений и рвут сердцем связи со светом незаима нашей жизни, проталенной вечности, миг пробуждения, сны бесконечности. Красок палитра, полотнами звуки, в детство калитка, родителей руки. Первая тайна, восторг откровения, счастье мерцания, времен дуновения. транзитное время со стрелками солнца. С утра начинает вести нас по кругу. Причина и средство двухслойных зарубок за кадром с пометкой руками не трогать. С припиской, что можно попробовать сердцем, то до никто тянуться и сдвинуть засовы готовых событий на башнях, где совы миры охраняют небесных сиреек. Круги на полях — это только начало движения жизни полетному полю со скоростью света и выходом сольным божественных душ к маякам в темных залах с мозаикой в окнах, с картинами истин, с тоннелями в разные стороны света. И там, за туманом, за утренним где-то, материях плотных, мы учимся жизни. Кайтесь костра, сгущая небо синеву. Я слышу, вижу, я живу. Я пью божественный нектар. Твой голос слышу в облаках, твои улыбки светят днем, Немеркнущим живым огнем узоров нежности в стихах. Нас манит тайная высота, Покрытой тени серебром, и воздух счастьем напоён, и восхищает красота. Я окружает чудеса. Неужто это только сон? Я слушаю дыхание миров. Я погружаюсь в музыку вселенной. И говорю с тобой душа, мой Бог, у родников во время перемены. Я говорю с тобой наедине. Ты отвечаешь проявлением света под сердцем. На одной со мной волне звучишь. Я слушаю ответы. Мне повезло. Я наблюдаю. Я декоратор снов вселенной. Я собиратель пены ночного солнца для катаний. Я перекраиваю карты. Я перекидываю время. Отни беру да и цены. Я движусь ветрами по Марту. Я посещаю страны мира. И отмечаю выход к звездам. Я собираю свет на того, что вылито из сапфира. Я прихожу за каждым стартом. Я управляю каждой тенью. Я знаки огненной сирены. Я наблюдатель. границ миров заслонами лесными. Еще скользят и манят за собою размашистые английские крылья хоть и прошли сквозь горлышко земное кто много видел может много плакать но превратились в небе воспалинов, не чувствующих горячи и страха от тех следов, оставленных на спинах на плащаницах и нинных рубахах. Скрипиad себе, и листья отпускают по осени без и отечеств на все четыре стороны фристайлом. Летит за листьями по воздуху журавлик к длинной вечности. Смеюсь и радуюсь движению. Мир старый рошится во мне. Я ощущаю вкус и цвет других узоров притяжения. Душа моя в своем пути соткала утро созидания, чтобы до божьего сияния мне можно было с ней дойти. Смеюсь и радуюсь в ответ и украшаю кружевами свои развернутые дары. И зная то, что тьма есть свет тот чье имя непроизносимо есть абсолютная тьма и абсолютный свет. Где вокруг горизонт и так близко разрисован звездами неба. Я сверяю маршруты по искрам, от оставленных птицами меток. Эта жажда движения навстречу своим снам из времен ожиданий помогает окрашивать вечер в красоту и предчувствие тайны. На полотнах путей бесконечных под рассеянной звездной вуалью Я рисую узоры и вечность окрашивают ночи родниками. Лечу, захватывает дух туда, на свет далёких истин. Во временах театра жизни иллюзия облетает пух. На окнах стынет тусклый свет и паутина на полотнах, где столько дубликатов копий и только нет с других планет. Лечу над радужным мостом, сверкает млечность с кулисы. Я здесь актер, я там актриса. Я продолжаю видеть сон. в реальность, ты там, где детство, рядом. А мне бы в небо падать, а мне бы в гуну благость по Эктору проникнуть, чтоб в сердце только радость текла и расширялась. А мне по лабиринтам времен пройти с молитвой. А мне бы алый парус. Волшебная реальность, ты возле детства, рядом. А мне бы в небо падать, а мне бы в гуну благость по Эктору проникнуть.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 Я на земле. Что за планета? Планета как планета. А как дела со светом? Его считают вредным и накрывают тенью и делают из денег коммерческое время. Пора бы жить достойно, но здесь все время войны идут, сплошная бойня. Мне как-то неспокойно. Как может быть такое творится из-за денег у Бога под рукою? Вам, может быть, лечение назначить от бедняжки. В глазах одни бумажки со знаками. Ты помнишь себя в прозрачном теле? Да, смутно, еле-еле. К чему ты это клонишь? К тому, что просыпаться пора настало. Солнце, оно вовсю смеется над вашей крою, бездарной на сцене. Смотри, другое время слетает с колокони. Подставь ему латони Алло, алло, ну где ты? Я здесь, за этим светом, где мифы и легенды храню. и наблюдаю за всеми маяками божественной сирены. И тянуться руками отхватить краюху неба и урвать кусочек солнца в этом сумеречном доме. Но приходит чья-то память и несет тайком под пледом хоку станка от японцев и тепло в своих ладонях. Я из правого кармана достаю кусочек песны, семена в нее сажаю и раскачиваю время. Пусть рождаются скорее эти крошечные звезды со своим чудесным миром на космических деревьях. Шла я с нами молча. Молча к сердцу, землю прижимала. Волчица дорожила племя, охраняя пламя, раздавала семьям по ратамах камни, сорока сожений. За дождями шла я, дочерью вселенной. сиренной, к горизонту сваяе, пленном приносила веру, приносила силы. Мир печальный белым рисовала. Жили, набухали, зенья падали на землю, падала на землю моей жизни время, собирая воздух в родниках по миру. Я по темным звездам радость разносил. Картины закатного блеска рисует юдои символики к сказкам. По шёлку, расшитому временем в масках, шагаю, корнями врастая в мир детства. Сиреневый, Желтый, оранжевый, синий цвета собираю, галактики строю и слушаю песни вчерашних героев, прошедших свой путь и достигших вершины. Готовлю с размахом площадку для всрёта, сплетаю узоры из локонов кукол и блики ловлю на поверхности звуков И радуюсь в тайне богатству полета. Меркает страницы нечитанных свитков. В своём одиночестве чувствую силу. И что бы со мной дальше здесь не случилось, я встречу с любовью все сны и с улыбкой. обрежусь в лунный свет от печали будут лечить меня краски зари будет во тьме у меня за плечами ветер союзник летящей земли песни старинной древних народов я соберу по венкам в один колос и по следам прошакав к небосводу низко склонюсь небожителем в пояс сяца наполнив божественной тайной Утром омоюсь живой водою и напою из созвездий хрустальных В тушных песках пересохшие корни. Вечерей А облаками проплывают мысли поздно. Ухожу дорогой к звёздам. Кто-то машет мне руками. Кто-то шепчет удивлённо: "Там же нет воды и воздух не живё". И даже с нами мир заполнить невозможно, тот, в котором правит пламя, а так необольшое солнце, где кругом песок и ржётся, и мерцают мотыльками голоса из Я их слушаю ногами исполняя минуэты. и учусь скользить по небу срезом за проводниками Я меняю оперение. Перекидывая невод из страны берёзы снега на другой конец вселенной. Проверяю на запястье не и секр в керии сияться с музыкой сирени, И огонь дарю на счастье, первоцветы собираю, строю храмы по дорогам и веду беседы с Богом, и за жизнью наблюдаю. Я видела его живого. Он просто был. Он был повсюду. Он лил и лил сияние в сердце до бесконечности по кругу. Он был дыханием совершенства. Он был и вечностью и йогом. Безмолвным огненным младенцем. Он пел из родника земного. Его во мне так было много. Он был мне самым близким другом. Он был мне сыном и супругом. Он светом был, отцом и Богом. Не нужен мне другой дорогой путь. Я выбрала сама его по чести. Чем дальше и трудней, тем интересней. С него мне не сойти и не свернуть. Я долго шла вперед, ровняя швы на вышивках. Старинные иконы роняли свет. Вербовщики весны Слетались под мои знамён. Я с птицами умею говорить. Они меня молчанию научили и петь по вечерам, и воздух пить, и проверять на крепости со спиною крыри. Пусть время свой меняет серый цвет на звездное скопление у солнца. Я знаю, как рождаясь день смеется. и жду очередной парад планет. Я буду ждать его до самых до побед. На синих окнах рисовать рассветы, И стороною обходить запреты, И собирать на звездных реках свет. В час быка я пишу эти строки. подбираясь к мирам хранимым небожителями Перекримы знает путь но молчат. на востоке я его отыскала случайно в сердце седе огней разлома я вслепую на ощупь фантомом, приближалась к несметным тайнам я обрела 20 лет сдирая на ухабах до крови мысли я училась читать знаки числа устилая дорогу стихами Может быть, мне осталось немного. Может быть, это только начало золотого сечения в залах восходящих потоками к богу. Да и жизнь эта только мне снится. Но я буду, я буду стремиться храм любви в нужный час возротить. Я живу на прудах патриарших, два ребенка растут в моем сердце. Один добрый, другой чуть постарше. И еще жду рождение младенца. Мне цыганка о нём нагадала. Я его назову сыном света. Я готова. Жду только сигнала исполнения мечты от планеты. Все мои сыноя, твои дети. Я падала в небо от счастья звеня. Я слышала музыку нового дня. Я помню, как свет выходил от меня, и землю, откуда-то сверху, в огнях. Я видела окна твоих кораблей, и странные лица нездешних людей. Я слышала пение птиц, рык сыри, оставшихся срок доживать на земле. Я знала, я помнила, я здесь жила. И где-то кого-то с работы ждала, и с кем-то встречалась, и кем-то была, когда здесь узоры из света плела. Я иду по затерянной дали, где никто никогда еще не был. Иногда лишь сюда залетали в час быка обгоревшие стрелы. В небе время мое растерялось. В океане миров мое тело Послужив однажды сигналом к пробуждению. достигнув предела горизонта в других измерений, я узнала, что где-то за тенью есть проход на другие ступени. Я в стремлении к солнцу и свету. Я вдохновение в сердце поэта. Я дух свободы в музыке крыльев. Я воздух свежий в облаке пыли. Я отрицание дня, как награда. Я лепестки из вишневого сада. Я состою из печали и смеха. Я бесконечное вечное эхо. Я голос сердца. Я плюс и минус. Я голос времени в стенах Кампринус. Я наказание, я божья милость, я обольщение, непостижимость. Я беспредельность, я святотатство. Я золотое сиренское братство. Я человечность в мирах притяжений. Я напряжение от погружений. Я жизнь монаха и патрица. Нет мне начала и нет мне конца. Перестану загадывать, перестану страдать. Поднимусь к небу радугой, чтобы землю обнять. Больше незачем злиться, слишком много хотеть. Можно и вверх белой птицей, чтобы песни пропеть. Я не буду пророчить и смотреть свысока. Распахну двери ночи, разгоню облака. Я давно не завидую, мне не стоит грустить. Поднимусь над обидами, чтобы нежностью быть. Я не стану доказывать и, конечно, просить. Но так хочется, праздная, светом землю землёю залить. Она тысячу маленьких я, душа раскололась во сне, и крошевым пепельным снег просыпался. Плачь поясне, из холода слышат земля хрустальный бокал в тишине звенит на хрустальном столе на тысячу маленьких я душа раскололась во сне и сыплет хранитель с утра за окнами синий росы Слышу колоса я осматриваюсь в лица и шлю на небеса страницу за страницей а сверху лепестки летят подобно птицам и светится роса восторгом на ресницах. Я не глухая, не слепая. Я в ногу не иду со всеми. Во мне течет другое время, другая память. Я улыбаюсь зодиаком, я тишиной увлекаюсь. Иду своим путем по знакам в дом на горе за тростниками. Я вышивальщица стихами, я звуки светом прошиваю. Иногда я поднимаюсь на добы. Иногда я просто в них теряюсь в лабиринтах собственной судьбы. И тогда иду и потешаюсь. И тогда я начинаю жить из рассвета фуросы выпадая на продрогшей от сумрака циты. Иногда я говорю с кострами, иногда я начинаю плыть по раскинутому для меня пространству. Иногда не узнаю их Иногда им бородинский с маслом. По звучанию крыльев, оздаявших свет в лабиринтах, я шагаю упрямо в покрытое тайное время. Города поднимаются выше и выше, взрослее. А на улицах зимних танцуют и пляшут снежинки. Утопая в снегу, белый клона крает на флете. Звуки падают в небо с салютом и потушенно взрываясь. Пупола им своим перезвоном вдали отвечают почтальон поздравление в дома доставляет со звёзд я сажусь на крыльцо поздравление читаю где-то рядом по крышам проносится северный ветер я читаю и плачу как плачут беспомощные дети поднимаюсь и снова упорно идти продолжаю и со мною по зимнему насту такие же рядом шагают Иногда мы в припрыжку бежим, иногда, разбежавшись, взлетаем. Я видела плывущие огни, я видела танцующие дали, и нас на радуге в объятиях земли. Наедине с парящими орлами мы разлетались звоном по лесам. Мы пробивали путь во тьме сквозь стены. Мы привыкали к незнакомым голосам. Мы растекались по молекулам вселенной Мы проходили путь по облакам. Мы на границах времени светились. И не было счастливее нас, пока мы снова в этот мир не возвратились. Но мы-то знаем, это ненадолго. Один хлопок и сонно смотрим весь, и небо разлетится на осколки, и звезды новые зажгутся здесь. Горе и волнение. Свет фонарей неясный. Полёты вдохновения несут навстречу счастью. Балл с тысячу подсвечников и кантерябров разных, сад с соловином пением и рыцарем прекрасным. Красивая мелодия, задумчивая скрипка и разговоры совины, и нежная улыбка. Смех, шутки, фейерверки повсюду раздаются. А маленькие стрелки к 12 несутся. Грохочет где-то музыка, ругаются соседи, и коридорчик узенький, и я уже не деде. Вокруг простые окна, обычные одежды, и фонари высокие, и пьяный взгляд невежды. Полны беседки мусора, и их почти что нету. И нет кареты с кучером и неземного света. Все изменилось, господа. Закаты и рассветы. Наверное, занёс сюда меня случайный ветер. Какое-то затмение стирает счастье краски. Я что-то перепутала, не в ту попала сказку. Я вижу среды, это ты по вершинам прошелся недавно осыпав стихами и где-то на пике развел свое пламя и где-то оставил для нас свое имя. А мы собирались за городом камни и слушали странное струнное эхо. И многие жизни пытались до верха дойти, да мешали с холодами. А мы приходили в места вовлечения. владелись и земли с собой заполняли и только во сне иногда вспоминали про жизнь среди звездных миров в тонком теле